Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. «Очень здорово все получилось, великолепно, и без никаких там тезисов, и все эти долдоны слушали!» Затаив дыхание, хоть бы один пошевелился. «Да уж я такой, я, разумеется, не кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят...» Правда, на том невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то, может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. И так, величие, как категория, возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет... куда, тварюга, лезешь, куда прешь, кто сделается, так сказать, жрецом творца, я не боюсь этого слова, а сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет, творец-организатор. Творец-выстраиватель в колонны. Творец-дары вымогающий и и же и распределяющий. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному. К вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались. Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его в то время, как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но с другой стороны... Вся история учит нас, что человек, как отдельная личность, стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем так далеко за примерами ходить? Возьмите все того же пресловутого хнойпика. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню?» Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнольпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить. выстроить, желательно, в одну колонну, нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить, или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось, хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови. Так теперь я вас спрашиваю, кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос, он же свобода, равенство и братство, или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность, читай социальную энтропию, понизить до минимума. Кто? Вот то-то и оно.